От автора. Безусловно, кому-то покажется, что история героев не закончена, что автор рано поставил точку. Я же считаю, что это не так. Чем могли наши современники своим предкам помогли? А остальное от Лукавого. Можно написать еще много томов про то, как Окунев помогал Советскому Союзу давал ценные советы членам Политбюро или учил диверсантов НКВД, но не собираюсь этого делать. Предки были не дурнее нас и учились ничуть не хуже. И даже если я соберусь писать продолжение про приключения Антона Окунева, это будет все равно другая книга. Тоже могу сказать и про судьбы остальных членов команды. Написать про возвращение можно, но какое это будет иметь отношение к 1941 году? Чем закончится расследование Мюллера? И как повлияет смерть Гимлера на ход истории? На мой взгляд, что-то изменится, а что-то нет. Советую тебе, читатель, пофантазировать на эту тему самостоятельно. Как изменится ситуация на фронте? Подсказок я оставил более чем достаточно, могу сказать лишь, что окружение Юго-Западного фронта в том масштабе, как оно произошло в нашей истории, не случится. Не будет и Вязьмы, как и блокады Ленинграда. Хотелось бы также сказать, что почти все члены команды имеют реальных прототипов, причем описанных достаточно точно. Да, да. Авторской воле я сделал так, что арт на гитаре играет чуть лучше, чем в реальной жизни. А бродяга чуть более всеведущ, чем на самом деле. Но док умеет лечить не только зубы. А казачина действительно может твориться спичками чудеса. К сожалению, формат издания не предполагает иллюстрации а потому вставить карты, показывающие путь героев, и обстановку на фронте нельзя. Но если тебе, читатель, это интересно, то ты можешь найти их на моем сайте www.narcomat.com Там же мне можно задать вопросы, как связанные с этой книгой, так и отвлеченные. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.